Она пришла, нежная, заискивающая, встревоженная, как он ее примет. Она долго целовала его, желая избежать объяснений в первые минуты. Он со своей стороны говорил себе, «У меня еще будет время затронуть этот вопрос. Нужно найти повод». Он не нашел повода и ничего не сказал, не решаясь начать разговор на такую щекотливую тему. Она не заговаривала о том, чтобы пойти гулять, и была очаровательна во всех отношениях. Они расстались около полуночи, назначив свидание только на среду следующей недели, потому что госпожа Де Морель предстояла подряд несколько званых обедов. На другой день, расплачиваясь за свой завтрак, Дюруа хотел достать из кармана оставшиеся у него четыре монеты. Он вынул. Пять. Из них одна была золотая. В первую минуту он подумал, что ему дали ее по ошибке накануне вместе со сдачей. Но потом он понял, в чем дело, и сердце его забилось от сознания унизительности, преследующей его милостыни. Как он жалел теперь, что ничего не сказал ей! Если бы он резко выразил свое негодование этого не случилось бы. В течение четырех дней он упорно и безнадежно хлопотал, пытаясь раздобыть пять луидоров. Кончилось тем, что он истратил на жизнь второй золотой Клотильды. Она ухитрилась, хотя он сказал ей с разгневанным видом, не повторяй больше своих глупостей, иначе я рассержусь, при первой же встрече сунуть в его карман еще двадцать франков. Найдя их, он выругался, черт возьми, и переложил их в жилетный карман, чтобы иметь под рукой. У него не было ни сантима. Он успокоил свою совесть следующим рассуждением. Я верну ей все сразу. В сущности, это просто деньги, взятые взаймы. Кассир газеты внял, наконец, его отчаянным мольбам и согласился выдавать ему по пяти франков в день. Этих денег хватало как раз на еду, но было недостаточно, чтобы уплатить 60 франков долгу. Между тем, Клотильду снова охватила страсть к ночным экскурсиям по всем подозрительным уголкам Парижа. И в конце концов он перестал особенно возмущаться, когда после этих рискованных прогулок находил золотой где-нибудь в кармане, в ботинке, а как-то раз даже в футляре от часов. У нее были желания, которых в настоящее время он не мог удовлетворять, и неестественно ли, что она предпочитала сама их оплачивать, вместо того, чтобы вовсе отказаться от них. Впрочем, он вел счет всем получаемым от нее деньгам, намереваясь вернуть их ей когда-нибудь.